Глава 12. 7 июля 2012 года. 17 часов 1 минута. Озеро Сапшо. Смоленская область. Саша внимательно смотрела запись, борясь с желанием промотать на увеличенной скорости те места, где Лиля просто наблюдала за праздником, ни с кем не разговаривала, но понимала, что так запросто можно упустить что-то важное. Большую часть времени на экране не происходило ничего интересного. После бессонной ночи следить за толпой незнакомых лиц было сложно, поэтому Саша допивала уже вторую чашку крепкого кофе. В этот момент на записи Лиля тоже купила кофе. Это уже могло быть важно, если ЛСД ей добавили именно в него. Саша несколько раз просмотрела этот момент, но пришла к выводу, что здесь все чисто – Кофе наливали всем из одного автомата, и перед Лилей его купили еще три человека. После этого Лиля общалась с продавщицей трав, и стакан кофе на некоторое время исчез из поля зрения. Наверное, она поставила его куда-то. Саша сделала пометку в лежащем на столе блокноте. Она как раз дошла до того места, когда Лиля снова подхватила свой кофе и направилась в сторону, где стояли молодой человек и девушка – Видимо, блогер со своей подругой. Как в кухню вошел Нев. «Нашли что-нибудь интересное», – поинтересовался он. «Есть парочка теорий, но пока ничего достоверного», – ответила Саша, не отрываясь от экрана. Лиля поставила кофе на столик и разговаривала с Алексеем. Молодой человек сначала застенчиво улыбался ей, а затем начал психовать. Наверное, Лиля хотела как лучше, доказывая ему, что никакого чудовища не существует – но в итоге только разозлила его. Саша подвинула ноутбук поближе, чтобы ничего не пропустить. Какое-то время в кадре был лишь Алексей, а затем Лиля повернулась к его девушке. «Я докажу вам!» Через пару секунд сказал он, и Лиля снова повернулась к нему. И «Интересно», – пробормотала Саша, откидываясь на спинку кресла. «Что именно?» Тут же спросил Нев, но ответить она не успела. Хлопнула входная дверь, и в кухне появились Ваня с Войтахом. Саша взглянула на часы, с удивлением отмечая, что их так долго не было. А говорили труп в десяти минутах ходьбы отсюда. «Вы как хотите, а я сейчас пойду в город, куплю хорошего мяса и замарину его на шашлык». Или сразу куплю маринованного, а то времени мало. Это, конечно, ужасно, но лучше так, чем совсем никак. Возьму еще пиво и вечером буду гулять. С порога заявил Ваня. Кто со мной, тот герой. Кто не поддерживает, тот лох и кайфалом. Он выразительно посмотрел на Вытыха. Хочу тебе напомнить, что я чех. Пожал плечами тут. я точно не буду возражать против жареного на огне мяса и пива. «Отлично! Значит, все остальные тоже не будут!» С сарказмом констатировал Ваня. в Саша, вы как? Хотите придать нашей поездке хоть какой-то смысл?» Саша поставила видео на паузу и удивленно повернулась к вошедшим мужчинам. «Что такого могло произойти, если даже Войтых согласен на шашлыки с пивом? Праздник, конечно, закончился, но вопросов от этого меньше не стало. По крайней мере, у нее». «Во всем остальном вы не нашли никакого смысла?» Озвучил ее вопрос Нев. «Труп не по нашей части». Иван подкинул на руке прибор, который они нашли на теле блогера, и вопросительно посмотрел на Войтаха. Тот сделал приглашающий жест рукой, предлагая ему самому все рассказать. «Мы нашли эту штуковину, с помощью которой выводили сестрой наши камеры. Мои камеры». Педантично поправил Войтых. «Неважно, вот она!» Он показал Неву и Саше коробочку с антенной. «Дает направленный электромагнитный импульс и сжигает мозги аппаратуре!» «Что пан Сидоров любезно проделал на еще одной моей камере? А это...» Войтых достал из кармана немаркированные таблетки. «Скорее всего, ЛСД!» И «Я ставлю свою машину на то, что где-то на этой записи...» Ваня указал антенной прибора на ноутбук, за которым сидел Саша. «Зафиксировано, как блогер Алексей травит мою сестру этими таблетками». «Компьютер мне не спали?» – спокойно попросил Войтых. Ваня сразу убрал прибор в сторону. Саша молча отмотала видеозапись немного назад, на самое начало разговора Лили и Алексея, Повернула ноутбук так, чтобы его было видно всем присутствующим, и нажала на воспроизведение. «Думаю, твоя машина останется твоей», сказала она Ване, когда на экране Лиля снова осталась одна. «Подождите». Нев с подозрением посмотрел на Войтаха, затем перевел взгляд на Ваню и прибор в его руках. «А где вы это взяли?» Войтах и Ваня переглянулись. «В кармане у Алексея» спокойно сообщил Войтах. «Он мертв!» «Как это мертв?» испуганно спросила Лиля, которая незаметно для всех появилась на пороге кухни. «Лилька, ты чего встала?» Тут же забеспокоился Ваня, но сестра жестом остановила его. Она выглядела уже не такой больной, как пару часов назад. «Алексей мертв?» снова переспросила она, хмурясь. «Это его тело нашли в лесу». Бойтых кивнул внимательно, разглядывая девушку. Она казалась растерянной и расстроенной. «Лиля, вы лучше присядьте!» Нев заботливо подтолкнула ее к столу и усадил на стул. «Бедный Алексей!» – пробормотала она. «Тебе его жалко?» – удивилась Саша. «Он тебя чуть на тот свет не отправил!» «Ну не отправил же!» – возразила Лиля. «И вообще! Я сама его спровоцировала!» Это не оправдание для покушения на убийство. Я вот все-таки не понимаю. Нев снова посмотрел на Вытаха. Если это все подстроил Алексей, то почему он сам мертв? Чтобы узнать это, нам понадобится помощь Лилии. Вытах посмотрел на нее немного виновата. Сможешь еще раз раскрутить майора на предоставление информации? Слушай, Дворжик, может хватит уже? Рассердился Ваня. «Какая уже разница?» «Да все в порядке», – вмешалась Лили. «Мне только принять душ и накраситься надо. А так я в форме». Она изобразила бодрую улыбку. К тебе куча успокоительных и не до конца выведенный ЛСД». Саша покачала головой. «Его действие может проявляться в течение нескольких дней. Конечно, если и будет, то не так сильно, как ночью. Но в любом случае за руль тебе лучше не садиться». «Я отвезу ее», – вызвался Ваня. Мне все равно в Демидов за мясом и пивом. Он усмехнулся, хотя было видно, что ему не весело. Я пока еще раз пообщаюсь с Анной, организатором. Если еще что-нибудь интересное произошло этой ночью, она точно знает об этом. Но никакого чудовища ведь нет, так? С плохо скрываемой надеждой спросила Лиля. Думаю, единственное чудовище, которое тут есть, это довольно свободный доступ к наркотикам. Заверил ее Войтах. «Откуда-то же у Алексея был ЛСД». «Я, пожалуй, досмотрю запись до конца», – Саша указала на ноутбук. «Все равно мне делать нечего. Сомневаюсь, конечно, что там можно будет что-то разглядеть, но вдруг...» «Вы бы лучше отдохнули оба», – посоветовал Войтах. «Все равно ничего срочного уже нет. Картина в целом ясна. Осталось только уточнить некоторые детали». Неф растерянно посмотрел на Сашу. В его возрасте вторые сутки без сна уже не обходились без последствий. Но ему не хотелось идти спать, если все остальные, тоже не спавшие ночь, будут заниматься делом. Ему и так казалось, что он приносит слишком мало пользы. Саше же, напротив, спать совершенно не хотелось. Тяжело было только утром. А теперь организм понял, что отдохнуть ему никто не даст и включил какие-то резервные силы. «Разберёмся», – улыбнулась она. «Идите». 7 июля 2012 года. 18 часов 36 минут. Город Демидов. Смоленская область. Сегодня Лиля не стала подниматься в кабинет к Соболеву. Попросила дежурного позвать его вниз, как он посоветовал в прошлый раз. Ваня высадил её возле здания полиции, а сам отправился на поиски магазина – где вечером в субботу можно было бы купить замаринованное мясо на шашлык. Лиля предполагала, что в маленьком городе сделать это будет достаточно непросто, особенно если учесть, как придирчивый ее брат относится к выбору подобных вещей. Поэтому времени у нее хватало. Она чувствовала себя не очень хорошо. Саша была права. Ей дали слишком много лекарств в больнице, поэтому ее еще слегка пошатывало. Однако пятнадцать минут наедине с косметичкой позволили надеяться, что внешне ничего не заметно. Пока дежурный разыскивал майора, Лиля присела на в холле стул, стараясь не шевелиться, поскольку как минимум одна из четырех ножек была сломана, и прикрыла глаза. «Похоже, мои увещевания не возымели действия», – раздался над ней голос майора Соболева когда она почти уснула прямо на ненадежном стуле. Так хотелось на празднике погулять. Погуляли. Он совершенно не удивился ее визиту. Праздник снова закончился смертью, пока только одной, но кто знает, кого еще не досчитались этим утром и чье тело лежит где-то в лесу. Лиля распахнула глаза и тут же поднялась. Я не слышала, как вы подошли. Она улыбнулась, глядя на Соболева. Он выглядел уставшим и недовольным. Лиля вздохнула и сделала серьезный вид. «Погуляла. И, насколько я знаю, у вас снова труп?» «Как вы и предсказывали вчера». Соболев нервно оглянулся и подтолкнул Лилю к выходу из отделения, на ходу интересуясь. «Вы на машине? Я бы предпочел поговорить с ней здесь. Полагаю, у вас опять много вопросов». «Сегодня без машины», – покачала головой Лиля, выходя на улицу – Но здесь неподалеку я видела кафе, по-моему, оно еще работало. Если хотите, можем посидеть там. Заодно отдохнете и кофе попьете, вы выглядите уставшим». «Так я всю ночь не спал, а мне уже не двадцать». Усмехнулся он, направляясь с ней в сторону кафе. Мы присматривали за этим чертовым праздником. И когда под утро ничего так и не случилось, отправились домой. Но я даже уснуть не успел, как вызвали на труп». Надеюсь, теперь этот праздник снова прикроют, хотя бы лет на пять. Или место другое для него найдут. Они дошли до кафе, которое оказалось гораздо лучше, чем можно было ожидать от провинциального крохотного городка. Заказали кофе. Вы, кстати, тоже выглядите не так лучезарно, как в прошлый раз. Не скажу, что плохо. Он улыбнулся. Так вы выглядеть, наверное, вообще не умеете. Лиля улыбнулась. Так и тьме тоже уже не двадцать, чтобы бессонная ночь проходила бесследно». Она помешала ложкой кофе, дожидаясь пока растворится сахар, а потом снова посмотрела на Соболева. «Погибший парнишка – это ведь тот местный, который вел в интернете блог о чудовище из озера. Я разговаривала с ним вчера. У него тоже просто остановилось сердце». Майор крутил в руках пакетик с сахаром, не глядя на нее. У него еще не было официального отчета патологоанатома, только сказанные шептом слова во время перекура и уверенность в том, что ничего похожего на эти слова он в отчете не увидит. Вскрытие еще не проводилось. Точнее, он посмотрел на часы. Оно, скорее всего, сейчас как раз в процессе. Но ведь какие-то предположения у вас есть? Вы же осматривали тело? Следов насилия не обнаружено. Майор посмотрел на нее с кривой ухмылкой. «Внешних травм никаких нет, следов борьбы тоже. Судмедэксперт сказал мне, что это похоже на сердечный приступ. Но это не официальное мнение. Скорее всего, причина смерти окажется другой». Он многозначительно посмотрел на нее. Лили, понимающе кивнула. «Все как в прошлый раз? Все как было с Катей? Когда я вчера разговаривала с этим парнем, он обещал в этот раз доказать всем, что в озере что-то есть». Он пять лет твердил, что обязательно найдет это чудовище и всем докажет, что оно существует. Соболев достал из кармана пачку и убедился, что сигареты в ней действительно кончились еще утром, как он и помнил. Досадливо смяв пустую пачку и бросив ее в пепельницу, он хмуро проворчал. «Похоже, он его действительно нашел». Лиля помолчала, что-то разглядывая в своей чашке. «То есть...» «Ничего не изменится? Причина смерти окажется другой, никакого расследования не будет, так? А теперь, когда даже блок вести уже некому, никто так и не узнает, живет в озере нечто или нет?» «Я так понимаю, местные жители стараются обходить ту часть озера стороной, поэтому и смертей там почти не бывает. Кроме этого дурацкого праздника, который, надеюсь, в конце концов снова запретят, никто не будет исследовать озеро И пытаться докопаться до сути. А кому это нужно? Я туда точно не полезу. Мне не так много платят, чтобы я шел наперекор всем и искал истину, которая где-то рядом. Местные действительно предпочитают отдыхать подальше от той бухты. Туда вот только во время праздника по ночам забредают. Да пара водолазов-любителей из числа приезжих у меня там как-то пропала. Нашли только через пару дней». Причина смерти, кстати, та же, ее даже вписали по-честному. Что бы там ни было, в этом озере гибнут от него только те, кто сам к нему пришел. Лиля посмотрела на Соболева и едва заметно улыбнулась. Забавно все-таки устроен этот мир. У кого-то под носом умирают люди, а он считает, что ему не так много платят, чтобы он разбирался в этом. Хотя у него достаточно фактов, чтобы сложить их и получить пугающую картинку. А кто-то упорно пытается докопаться до истины, невзирая ни на какие риски. «Все ясно, Юрий Алексеевич», наконец сказала Лиля. «Я выяснила для себя все, что хотела. Пожалуй, мне пора возвращаться домой. Спасибо вам за помощь». «Да на здоровье. Рад, что, по крайней мере, с вами все хорошо. Кстати, он неловко поерзал на стуле». «Завтра со вскрытием Алексея все будет ясно. Хотите, расскажу вам подробности? Мы могли бы поужинать вместе или на пикник сходить, поскольку ресторанов у нас практически нет. А ко мне домой вы вряд ли пойдете». Лиля смущенно улыбнулась и опустила глаза, представляя, как сейчас будет выглядеть ее отказ. «Вытрясла из мариора всю информацию, обещая, что будет им очень благодарна» а сама даже поужинать с ним отказывается, когда он стал ей не нужен. «Завтра утром я уезжаю», – призналась она. «Понятно», – ничуть не удивился майор. «Но попробовать стоило. Ладно, Лилия, удачи вам. Мне пора возвращаться на работу. А вам хорошо доехать домой». Соболев расплатился за кофе и вопросительно посмотрел на нее. «Вы здесь останетесь? Или вас проводить куда-нибудь?» «Не нужно, я останусь здесь, за мной скоро приедут». Провожать ее все равно было некуда, да и Лиле почему-то не хотелось, чтобы Соболев видел Ваню. Вытых правильно сказал, у него на лбу не написано, что он ее брат, хоть они и довольно сильно похожи внешне. 7 июля 2012 года, 19.00, озеро Сапшо, Смоленская область. Войтек сам не знал, о чем собирается говорить с Анной. Все, казалось, было понятно. Ничего сверхъестественного на озере не происходило. А остальное не его дело. Наркотиками пусть занимаются специально обученные люди со специальными полномочиями. И все же он шел на место, где проводился праздник, со смутной надеждой на что-то. Его интуиция твердила ему, что он что-то упускает, что-то очень важное, но он в упор этого не видел. Может быть, он просто все еще хотел верить в феномен, в неизвестное или сверхъестественное существо? Как хотел верить в то, что видел на МКС два года назад? Площадку праздника уже почти свернули. Собирать все было проще, чем возводить. Или это просто рабочие старались побыстрее закончить и убраться отсюда подальше? Анну он заметил еще издалека. Невзирая на свои скромные размеры, девушка сразу привлекла к себе внимание своей неуемной энергией. Вот и сейчас она руководила одновременно десятком человек, поразительно быстро перемещаясь по поляне. Войтех остановился в нескольких метрах от нее, терпеливо дожидаясь, пока она хотя бы немного притормозит. Когда Анна в очередной раз скользнула по нему взглядом, он приветственно поднял руку и помахал ей, улыбаясь. Она замерла, и посмотрела на него немного удивлённо. «Вы ещё не уехали?» Анна подошла ближе, вынимая из уха наушник от мобильного телефона, по которому разговаривала последние несколько часов без перерыва, пытаясь оперативно организовать сборы и отъезд своих людей. Она была рада сделать небольшой перерыв, поскольку за последние двое суток спала часа три от силы. «Как видите, вот их пожал плечами. А куда торопиться?» «Сегодня только суббота. Раз уж я, все равно здесь можно и отдохнуть. На вечер, например, у меня запланирован дружеский пикник. А вы, я смотрю, как раз торопитесь скорее уехать?» «Мы так тут задержались. Присядем, раз вы не спешите». Анна кивнула на лавочку, которую рабочие еще не успели убрать. «Я совершенно вымоталась за последние два дня, если честно». Она села и вытянула уставшие ноги. «У нас на завтра запланирована вечеринка в честь чего-то там, дня рождения. Нужно с самого утра все организовывать. Я думала, мы уедем сегодня еще до четырех. Но тут с трупом этим пришлось задержаться. Вы уже в курсе, что у нас опять неспокойно?» Она повернула голову и вопросительно посмотрела на Войтаха. «Я слышал», – кивнул тот. «Жаль, парня. Что с ним случилось? Я понял только, от что нашли труп, но как именно он умер, не знаю. Еще один перепивший?» Когда я разговаривала с полицией, результата вскрытия еще не было. Да они бы и не стали передо мной отчитываться, так что не знаю. Анна пожала плечами. Мне только сказали, что никаких внешних травм не нашли. Может, и перепил. Мы, конечно, продажу алкоголя в этот раз дозировали, но, сами понимаете, с собой проносят что угодно. Полицейские забрали камеры, которые там неподалеку стояли. Правда, Сергей, наш техник, который с нами камеры снимал, говорит, что половина испорчена... «Хотя он клянется, что все проверял перед праздником». «В общем...» Она грустно усмехнулась. «Не зря мне это дело сразу не нравилось. Из-за всего этого встречу с местными властями перенесли на восемь часов, так что раньше десяти вечера мне теперь точно отсюда не уехать. Думаю, опять решат, что такого счастья им больше не нужно. А знаете, я и рада. Не нужны мне такие деньги. Нервы и репутация дороже». «Согласен», — улыбнулся Войтах. «А как в целом ночь прошла?» «Аппаратура опять барахлила?» «Да нет, все нормально было. Если не считать испорченных камер, конечно. Но мы в этот раз готовились, ученые уже». «А вам как?» Анна посмотрела на него и улыбнулась. «Почерпнули что-нибудь полезное?» «Да», – он кивнул. «Не включать в программу праздника поход за цветком папоротника. Это действие абсолютно невозможно контролировать». Анна задумалась, не сводя с него взгляд. «Наверное, вы правы», – наконец сказала она. «Нам просто повезло, что в этот раз в лесу ничего такого не произошло. Труп того парня возле самого озера нашли, а у нас не было этого маршрути. Да и вроде говорили, что он уже под утро умер». «Такой вот невеселый праздник», – хмыкнул Войтых. «Ладно, Анна, мне было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, вы все успеете и сегодня, и завтра, а то, знаете, может, бросите все и устроите себе выходной». «Приходите сегодня к нам на пикник, хотите?» «Мой приятель обещал шашлык и пиво». «Спасибо». Анна улыбнулась, но отрицательно покачала головой. Отдохнуть от всего, что произошло, ей очень хотелось. И их казался подходящей для этого компании, несмотря на то, что она почти не знала его. Но чувствовать себя лишней она не любила. С самого начала он показался ей странным организатором праздников. Он не спрашивал о таких вещах, о которых, по ее мнению, в первую очередь должен был спросить. Зато с удовольствием выпил с ней кофе и поболтал ни о чем. Она уже подумала, что все эти расспросы были исключительно поводом познакомиться с ней. Но затем увидела его на празднике вместе с еще одним парнем и двумя девушками. Несложно было догадаться, что они приехали сюда парами. Зачем в таком случае он подходил к ней, она не понимала, но ей некогда было думать об этом. В любом случае, мешать их пикнику, по какой бы причине Войтых ее не позвал, Анна не собиралась. «Получу удовольствие сегодня, буду жалеть завтра, так что вы развлекайтесь, а мне снова пора работать». Она поднялась на ноги и посмотрела на него. «Жаль», – вполне искренне констатировал Войтых, хотя прекрасно знал, что она откажется, уже тогда, когда предлагал ей прийти. «Не буду вас больше отвлекать». Я зашел просто, чтобы попрощаться. Завтра рано утром я уезжаю, так что мы уже вряд ли увидимся. Удачи вам. Они кивнули друг другу и разошлись. Анна продолжила дирижировать своими ребятами, а Войтых подошел к озеру. Он все еще надеялся хотя бы на одно маленькое озарение, на какой-то намек, крохотную подсказку от тех неизвестных ему сил, которые помогали на прошлом расследовании. Но все было глухо. Озеро выглядело спокойным, безмятежным и совершенно невинным. Водная гладь лишь изредка шла легкой рябью от слабого дуновения ветра. Солнце клонилось к закату, жара спала, но вода все еще приглашала искупаться. И все же эта мирная картина никак не могла унять странное беспокойство, которое заставляло сердце Войтаха биться быстрее. Он смотрел на отражающие солнечные лучи поверхность воды до тех пор, пока не заслезились глаза. И в тот момент, когда он моргнул, ему показалось, что в метрах в двухстах от берега что-то на мгновение появилось над водой. По спине моментально пробежала волна мурашек, и пальцы рук сами собой сжались в кулаки. Войтех почувствовал очень сильное, почти непреодолимое желание уйти отсюда поскорей, но поборол его, принявшись снова вглядываться в то место, где ему только что привиделось движение. Однако все было тихо. Решив, что он просто видел, как плещется рыба, Войтех повернулся и пошел в сторону дома. 7 июля 2012 года. 20 часов 30 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Саша стояла на улице уже как минимум полчаса, хотя выходила просто покурить, что обычно занимало у нее не больше пяти минут. Возвращаться в дом она не торопилась. Там было слишком шумно. То и дело слышался смех Лили и громкий голос Вани. Почему-то участвовать в общем веселье Саше не хотелось. Ее не покидало чувство, что эта поездка для нее последняя. Она так и не поняла, в чем провинилась, и ждала Войтаха, надеясь, что хоть сейчас у него найдется время на разговор. А Войтах заметил Сашу только тогда, когда оказался в нескольких шагах от нее. До этого он был погружен в собственные мысли. Она посмотрела на него, как ему показалось, чего-то ожидая, возможно, продолжение утреннего разговора. Было глупо надеяться, что она забудет. Он приветственно кивнул ей и сходу спросил, торопясь найти предлог не задерживаться. Лиля уже вернулась? Да, минут 15 назад, кивнула Саша. Сидоров привез мясо, так что скоро нас ждут шашлыки. Надеюсь, я успею узнать у Лили, как прошел ее разговор с майором. Пробормотал Войтах, шагая к лестнице на террасу. Наверняка, хмыкнула Саша, провожая его взглядом. Возвращаться к разговору он не стал. Это могло означать лишь одно. Она была права. «Больше ее не позовут». Жалко. Она уже успела привязаться к этим поездкам. Они ей нравились, носили разнообразие повседневную жизнь. Самое обидное, она так и не узнает, почему. Она могла бы снова спросить, но Войтых еще в прошлый раз ясно дал ей понять, что никогда ничего не рассказывает, если сам того не хочет». Навязываться Саша не любила, почти так же, как и лгать. Значит, это будет еще одним разочарованием, причины которого так и останутся для нее тайной. Саша отвернулась и снова полезла в карман за сигаретами. И все-таки когда она успела накосячить? Раз он позвал ее в этот раз, значит, до поездки все было нормально. А на следующий день он начал сторониться ее. Она успела что-то сделать за один вечер? Последние полчаса Саша старательно перебирала в памяти все события первого дня на озере, но так и не поняла, в чем виновата. Не на шоколадку же он обиделся в самом деле. Все-таки не поверил ей, что она не просила Ваню искать о нем сведения? Возможно. А если еще и Лилия это подтвердила, то ей уже в жизни не оправдаться. Зачем это лиле Саша не представляла, но ведь она уже знала, что та обсуждала ее с Войтахом, когда они гуляли по берегу. «Ну и ладно!» – вслух пробормотала Саша. стань скучно, начну прыгать с парашютом». Войтах уже поднялся на террасу, когда услышал эту фразу. Он остановился, пытаясь понять, к чему это она. О чем Саша думает, он знать не мог, но ее огорчение и разочарование довольно заметно читались на лице. Войтах сделал шаг назад. «Что?» – переспросил он. Саша не ожидала, что он услышит. Она несколько мгновений собиралась с мыслями, затем изобразила лёгкую улыбку и обернулась к нему. «С парашютом, говорю, прыгать буду», — ответила она, пытаясь не показывать, что на самом деле ей совсем не весело. «Если ты меня больше не позовёшь. Я всегда хотела чего-то подобного, но никогда не хватало решимости. Вернуться к прежней размеренной жизни с работой, домом и воскресными ужинами у родителей будет уже сложно. О свободном падении я всё равно давно мечтала». Выйд их театрально закатил глаза, спустился немного по лестнице, а потом сел прямо на ступеньки и внимательно посмотрел на Сашу. «Я хочу еще раз повторить, что ты ничего мне не сделала, никак меня не обидела и вообще у меня нет к тебе никаких претензий. Не придумывай себе! И ты будешь последним человеком из всех здесь присутствующих, кого я перестану брать с собой на эти исследования», – заверил он ее». «Тебе стало легче». Он комично приподнял брови, пытаясь свести все к шутке. Саша улыбнулась и покачала головой. «Не стало, потому что я все еще не понимаю. Я помню, что когда-то говорила тебе, что ты всегда можешь послать меня с моими вопросами к черту, и я не обижусь. Но в этот раз я все-таки хотела бы получить правдивый ответ на свой вопрос. Он ведь всего один и совсем не сложный». Там, где речь заходит о правдивых ответах, Не бывает несложных вопросов». Парировал Войтых, понимая, что свернуть разговор не получится. Он мог бы просто уйти, но это стоило сделать в самом начале. Теперь было уже поздно. «И если честно, то именно этого я и пытаюсь избежать. Игр, вопросы и ответы. Как показывает практика, вопросов у тебя всегда больше, чем я готов дать ответов, а значит, я в этой игре всегда проигрываю. Я не люблю проигрывать». «То есть вся проблема в том, что я задаю слишком много вопросов», уточнила Саша, внимательно глядя на него. «Я уже где-то влезла туда, куда меня не просили». «Последние два года мной никто не интересовался», спокойно пояснил он. «Ни моя семья, ни бывшие друзья. Круг общения сам собой сократился до минимума. До коллег на новой работе, которую я ненавижу. И самый личный вопрос, который... Я слышал, за это время касался моих планов на обед. Я отвык от этого, понимаешь? И есть масса вещей, о которых я... Он чуть не сказал «не могу», но вовремя удержал себя. Я не готов говорить. Саша несколько секунд молча смотрела на него, пытаясь понять смысл его слов. Затем выбросила так и незажженную сигарету и села рядом с ним. Думаю, теперь, когда есть мы, это уже... «Утратила актуальность. Некоторые интересуются тобой до такой степени, что готовы закон нарушать». Она улыбнулась, подавив себе желание сказать что-нибудь ободряющее, что он мог бы счесть за сочувствие или жалость. Во-первых, она была уверена, что это не понравится ему. Во-вторых, никакой жалости она к нему не испытывала. Если ему не нравились последние два года его жизни, он всегда мог это исправить». И ведь есть масса других вещей, о которых ты готов говорить. Я могу в очередной раз пообещать тебе не лезть не в свое дело или даже вообще курить молча, если благодаря этому ты снова будешь сидеть рядом. «Тебе так хочется, чтобы я сидел рядом с тобой, когда ты куришь?» С улыбкой спросил Войтых. «Как ты жила без меня все эти годы?» В этот раз слово сорвалось с его губ раньше, чем он успел себя остановить. Он собирался сказать «курила». Войтых смутился, но исправляться уже не стал. Это выглядело бы совсем глупо. «Фигово!» рассмеялась Саша, не заметив ничего предусудительного в его словах. «Ты один из немногих, кто сидит рядом со мной и не нудит о том, что курить вредно, что я гроблю свое здоровье, а еще врач. Это очень ценно, потому что я ненавижу одиночество во всех его проявлениях. Так что, мы все решили? Снова мир дружбы жвачка? И если я не буду лезть, куда ты не хочешь, ты готов быть моим другом?» «А мы разве ссорились в этот раз?» С сомнением в голосе уточнил Войтых, протягивая ей руку, чтобы, как и в прошлый раз, закрепить их мир-дружбу-жвачку. Мне кажется, было только небольшое недопонимание. Его ладонь оказалась неожиданно горячей, хотя на улице было уже достаточно прохладно. Саша только сейчас заметила, что поднялся небольшой ветерок и немного похолодало. До этого она была слишком сильно взволнована, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Тебе так казалось, потому что ты знал настоящую причину», ответила она. Представляешь, сколько я уже всего себе придумала и даже нашла как минимум три причины, по которым ты мог бы решить, что такие люди, как я, тебе в команде не нужны». «Это какие же?» поинтересовался Войтых, не замечая, что забыл отпустить ее руку. «Первое. Из-за моих шоколадок ты можешь заработать сахарный диабет. Второе. Я не уверена, поверил ли ты в то, что я не просила Ваню искать твой рапорт об НЛО. И третье. Саша опустила глаза и посмотрела на их руки. «Если Лили сейчас выйдет из дома и снова приревнует, увидев, как ты держишь меня за руку, я могу сделать так, что она об этом даже не вспомнит». Войтех проследил за Сашиным взглядом и торопливо выпустил ее руку из своей. «Мне хватило твоего слова, когда ты сказала, что ни о чем не просила Ваню. По-моему, ты принципиально не врешь. И по той же причине я верю, что ты никогда не станешь меня гипнотизировать против моей воли. Ты же обещала». «Лилю и остальных можно. Я не возражаю». Он улыбнулся, давая понять, что шутит. А шоколадка была вкусной, хоть и по назначению не пригодилась. «Совсем?» – Саша притворно огорчилась. Что, ни одного даже самого мимолетного видения не было? Мимолетное было в самом начале, признался Войтах. Но я его тогда не понял, а потом оказалось, что я видел то, что случилось с Лилей в лесу, не очень информативно, не понимая, почему это могло быть важно. А почему нет? Ведь именно благодаря тому, что произошло с Лилей, мы смогли взять кровь на анализ и выяснили, что все дело в наркоте. Нет никакого чудовища. Есть лишь какой-то идиот, подсыпающий людям ЛСД в кофе». «Может быть», – задумчиво протянул Войтах, вспоминая и второе видение, которое случилось у него в лесу. Он тогда не успел его обдумать, а потом и вовсе забыл. Но сейчас он был уверен, что к озеру это видение не имело никакого отношения. «Но вообще как-то мало согласна. Даже в обморок ни разу не грохнулся. Действительно». «Зря в Мюнхене в очереди за этой шоколадкой стояла. Интересно, от чего это у тебя зависит? Если есть аномалия, то видений много, а если все тривиально, то будьте благодарны за одно?» «Не знаю», – он покачал головой. «Мои видения не всегда были связаны с чем-то аномальным. Иногда мне кажется, что где-то кто-то просто решает, что мне нужно знать, а что нет». Саша задумалась. «Мне кажется, есть какие-то внешние факторы, которые иногда помогают тебе что-то увидеть», предположила она. «И если бы ты знал, что это за факторы, мог бы гуглить во вселенной не хуже Вани в интернете. Но это лишь моя теория, основанная на разных статьях, которые я читала. Тебя и твой дар ведь никто не изучал, так?» «Конечно нет. После того, как меня чуть не отправили в психушку за мои слова об НЛО, о своих видениях я не распространялся». «Вообще-то ты была первой, кому я о них рассказал». «Как же ты жил без меня эти два года?» Передразнила она его. «Или до прошлой поездки ты все свои видения запоминал и не было нужды восстанавливать их под гипнозом?» Я старался их игнорировать, признался Войтых, не глядя на нее. У меня было достаточно других проблем. В Хакасе я первый раз попытался извлечь пользу из этих... Эм... Озарений. Но я не думаю, что еще раз на такое решусь. «Почему?» «Я очень хорошо помню наш прошлый сеанс. Это ощущение, как будто меня хоронит заживо. Я как будто снова оказался там». Он указал глазами на небо. На станции во время того происшествия. Очень похожие ощущения. Тихо, темно, холодно, страшно. И не хватает кислорода. Он покачал головой. «Я не хочу туда снова возвращаться. Не сейчас». «Да, понимаю», – кивнула Саша, а в этот момент почему-то жалею, что он отпустил ей руку. Она тоже хорошо помнила его состояние после гипноза. «Но мне все равно кажется, что рано или поздно тебе придется туда вернуться. Потому что это ненормально, когда человек утверждает, что не боится смерти. Ее нужно бояться, иначе в какой-то момент можно легко переступить черту. Я просто хочу, чтобы ты знал. Если когда-нибудь будешь готов, я всегда к твоим услугам». Воттых, мысленно уже снова оказавшийся на станции, даже не услышал ее слов. Он смотрел прямо перед собой и вместе с этим куда-то внутрь себя. Знаешь, чего я каждый раз не могу понять? Как отличить прошлое от будущего? Я вижу то одно, то другое, но никогда не могу различить их. И почему я вижу и то, и другое? Он повернулся к ней. «Ты говорила, что читала о подобном. Это нормально для таких, как я?» «Получат сигналы с двух сторон линии времени». Саша немного помолчала, формулируя мысль. На самом деле, когда она читала все эти статьи о людях с экстрасенсорным восприятием, у нее была стройная теория, что все их ясновидение заключается лишь в уникальной способности мозга замечать такие мелочи, на которые обычные люди не обращают никакого внимания. А затем уже из этих мелочей выстраивается картина, которую можно принять за прошлое или будущее. Но сейчас она почему-то не посчитала возможным сказать Войтуху именно так. Она сомневалась, поймет ли он ее правильно. Она ведь уже убедилась, что не всегда может предсказывать его реакцию. Вдруг подумает, что она не верит в его способности. И вообще после знакомства с ним, с его видениями, Саша уже не была так убеждена в правильности своих взглядов. Слишком многие вещи она не могла объяснить с помощью своей теории. «Если ты, в принципе, способен получать сигналы из окружающего мира, которые не могут чувствовать обычные люди, то, наверное, нет разницы из прошлого они или из будущего». «Может быть», – согласился он. Немного помолчав, он все-таки признался. «В лесу, когда мы пытались найти Лили, у меня была еще одна вспышка» но она вообще не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит. «Откуда ты знаешь?» – спросила Саша, поворачиваясь к нему. «Что именно ты видел?» «Монеты». Он пожал плечами. «Падающие монеты. Они падают, как в замедленной съемке. Падают на пол. Я вижу это уже не в первый раз. И не могу понять, почему это так важно». Саша задумчиво нахмурилась. Монеты? Какие? Не знаю, я раньше таких не видел. Ни рублей, ни кроны, ни евро. Они вообще не похожи на настоящие деньги. Скорее на золото из пиратского фильма. Это полная ерунда, я знаю. Но я вижу это в четвертый раз, если мне не изменяет память. И когда у тебя уже были такие видения? Это было самое первое мое видение. С него все началось. Еще на станции. Может, ты найдешь клад? улыбнулась Саша. И именно для этого тебе дандар, А ты его тратишь на поиски несуществующих чудовищ. Но вообще, имей в виду, что по законам нашего государства тебе полагается всего 25%, так что лучше прячь весь. И это все? Она посерьезнела. Единственное видение, которое повторяется и которому у тебя нет объяснений. Которое повторяется единственное, кивнул Войтах. И, по-моему, оно глупое и бессодержательное. Этим и пугает. Может, оно просто из какого-нибудь далекого будущего? Ты ведь все свои видения не сразу понимаешь. Возможно, рано или поздно оно тоже обретет смысл. Надо только подождать». Бойтах не стал говорить Саше, что, как и все прочие, видение с монетами всегда сопровождалось ощущением. И это было довольно гнетущее чувство, похожее на безысходность. «Подождём», – кивнул он и улыбнулся. Он поднялся на ноги и подал Саше руку. «Пойдём, а то нас начнут искать». «Пойдём». Саша с готовностью поднялась, на мгновение чуть сильнее сжала его ладонь, затем отпустила её и шагнула к двери. Сидоров обещал, что шашлык будет пальчики оближешь. С улыбкой добавила она.